Глава 14 Паника нарастала. Она становилась такой же невыносимой, как и эти мучения. Но Вика понимала, что поддаваться никак нельзя. Может, если отпустить этот страх и раствориться в нем, ей станет легче на миг. Но ей уже удалось вовлечь женщину в беседу. Значит, еще не все потеряно. — Галина, кажется, вас так зовут? Бабка неохотно кивнула. — Галина. Расскажите, что случилось с вашей дочерью? Я не уверена, что знал ее. Ты ее и не знала. Никто из вас не знал. Петя искренне ненавидит вас. Он думает, что вы — главная причина ее смерти. Но я понимаю, что и вам всем тоже не повезло. Сколько лет тебе тогда было? Пять, шесть, семь? Ты не могла принимать никаких решений, поэтому ты не связана с ее смертью. То, с какой легкостью женщина признала этот факт, насторожила Вику. И все же она решила попытать счастье. Ну вот, тогда зачем же мстить мне за то, в чем я не виновата? Я ж говорю, ты абсолютно не понимаешь наших целей. То, что происходит, это не месть лично тебе. Это освобождение для нее. Что? Лена всегда была здоровой девочкой. Галина прикрыла глаза, мелкие слезинки выступили на ее веках. Ей было тогда восемь лет. Сейчас она, наверное, была бы такой же, как ты. Она тогда впервые попала в больницу, случайно получила травму головы. Такое просто случается, в любой семье это возможно. Врачи говорили, что состояние тяжелое, но все же была надежда. А потом... Это ваша авария. Больница больнице поднялся переполох, люди бегали туда-сюда как на пожаре. Нас, родственников, выгнали прочь. Несколько дней вообще не разрешали никому приходить в больницу. Она была переполнена. А потом, когда нас все-таки пустили, нам сказали, что Лена умерла. Эти слова прозвучали сухо, почти без эмоциональной окраски, но Вика не позволила себе обмануться. Возможно, услышав о смерти дочери, женщина закричала. Но годы сделали свое дело. Боль осталась, но уже другая, привычная, проросшая в самую душу. Поэтому куда более опасная, нежели та первичная боль. Мне очень жаль, Лену. Правда, но при чем здесь я? Вы хотите сказать, что из-за внимания к нам, пострадавшим детям, она не получила должного ухода и поэтому умерла? Нет, даже это было бы не так страшно. Нам не выдали тело. Вручили урну с прахом. Для нас это было неприемлемо, то, что они сделали с ней. Но худшее ожидало нас впереди. Мой муж хотел, во что бы то ни стало, узнать всю правду, и он добился своего. Через сотрудника больницы мы выяснили, что Лену использовали, чтобы спасти вас. Вас, детей богатеньких родителей. Ика нахмурилась, пытаясь осмыслить ее слова. Как можно использовать кого-то, чтобы... И вдруг до нее дошло. Как используют доноров, об этом и доктор говорил. Органы, кожа, кровь. Во всем этом покалеченные в аварии маленький пациент остро нуждались. Без этого их не спасли бы. Но Столяров все равно не мог, не имел права использовать в подобных целях чего-либо ребенка. А он это сделал. Вот значит, по какой причине он бросил карьеру. Все это не позволило ему спокойно жить дальше. Худшее преступление и представить себе нельзя. Тихо продолжила Галина. «Это двойное зло. И по отношению к Лине, и по отношению к вам. Ваши души были навсегда запятнаны тем, что вас заставили жить дальше. Если Господь хотел, чтобы вы умерли, вы и должны были умереть. Искусственное продление жизни такой ценой — это очень большой грех. А вторая сторона дела. Они отняли у души нашей дочери возможность успокоиться с миром. И вот уже двадцать лет она, несчастное дитя, ждет. Когда же мы освободим ее? В какой-то момент Вике показалось, что женщина просто издевается над ней. Она хоть слышит, что несет. Но глаза Галины оставались серьезными и даже не безумными. То, о чем она говорила, было для нее естественной частью ее реальности. Картина постепенно прояснялась. Некоторые религиозные секты действительно не приемляют даже переливания крови, не то что пересадку органов. Свидетели Иеговы, например. Для них тело и душа очень тесно связаны. Но откуда взялась подобная семья в тогдашнем Советском Союзе? И надо же было такому случиться, что именно их дочь стала как бы дополнительной жертвой той аварии. Тогда это действительно не месть для них. «Вы пытаетесь вернуть часть ее тела?» Из-за испытанного только что шока Вика не могла говорить нормально. Ее голос прозвучал глухо и сдавленно. «Это необходимо, чтобы отпустить ее, и мы на верном пути!» Галина кивнула на полке. Содержимое контейнера вскрывала темная пленка, но Вике казалось, что она видит все это очень отчетливо. «Но здесь слишком много всего. Даже если ее всю на куски изрезали бы, не могло же у нее быть столько органов». — Ты лезешь не в свое дело. — Хороший подход. Ее похитили, подвесили на веревке, собираются обескровить, и это не ее дело. Хотя сейчас действительно не время разбираться в этой бредятине. Нужно жизнь свою спасти. Но я-то здесь причем, Мне ничего не пересаживали. — Ты потеряла много крови. Ее нужно было чем-то восполнить. — С чего вы взяли, что мне перелили кровь вашей дочери? Вообще-то в большой больнице должны были иметь достаточное количество обычной донорской крови. И куда проще перелить ее из специального пакета, чем забрать у девочки, которая к тому моменту была уже мертва. Звучало это слишком резко, но Вика не жалела о своих словах. Самоконтроль ее уже давал сбои. Она понимала, что в любой момент могут вернуться те двое. И уж с ними договориться она не сможет. А Галина сомневается. Скрывает это, но сомневается. Мы не хотим рисковать. Не хотим ошибиться. Какой тут риск, все же очевидно. Мне перелили кровь законного донора, а вовсе не вашей дочери. А значит, убить меня вы не имеете никакого права. Думаете, лень вашей будет лучше, если вы ее душу с грехами свяжете? А убийство невиновного – грех даже для вас. Я более чем уверен в этом. Меня вы хотите убить не ради вашей дочери, а забавы ради. «Это не так. Мы только Мы хотим вернуть ее кровь!» Взрослый человек с головой не дружит. Даже если бы Вики двадцать лет тому назад перелили именно кровь и Лены, ее бы в организме уже не осталось совсем. Как может взрослая женщина не знать, что кровь-то обновляется, хотя на объективные аргументы лучше даже и не надеяться? «Нет во мне ее крови. Не было никогда. Убьете меня, и эта вина пойдет на нее, на ее душу!» как уже пала за ту Викторию Вишневскую, которую вы со мной перепутали. Что, думаете, это мелочь? И никто ничего не заметит? Вы уже убили невинного человека. Это наш грех. А заплатит за него на том свете ваша дочь? И не только за него. Посмотрите, во что вы превратили своего сына. Он ведь не верит во всю эту билиберду с освобождением души. Он просто наслаждается своей властью. Теперь, осознав истинную причину убийств, поступков Маника. Вика могла заговорить уверенно. Старик верит в похищение посторонними людьми души его дочери, а потому считает себя чуть ли не избранным. Мол, если он борется за спасение дочери, значит, ему можно все. Галина тоже верит в страдания души своего ребенка на том свете, хотя и не настолько фанатично. А вот сынок их, шкаф двухметровый, другое дело. Вика понятия не имела, во что он верит. Может, и вообще ни во что. Просто по глазам его видно. Какое удовольствие ему все это доставляет, сам процесс. Хотите помочь дочери? Отпустите меня. Немного тише и спокойнее добавила девушка. Это будет доброе дело, правильное. Возможно, оно искупит то зло, которое вы причинили моей тезке. Одну жизнь погубили, одну спасете. Нельзя. Если я отпущу тебя, Лена никогда не обретет покой. Как раз и обретет. Я с ней вообще никак не связана. Мне перелили донорскую кровь. — Я ведь вижу ее, — вдруг всхлипнула Галина. — Почти каждую ночь во сне вижу. Она руки ко мне тянет. Просит, чтобы я ее защитила. А я не смогла ее защитить тогда. И не могу сейчас. — Может, она пытается вам сказать, что вы ее новыми грехами только крепче к земле или каду привязываете? — Что вы за самосуд такой устроили? Если бы Бог не хотел, чтобы мы выжили, мы бы не выжили. А то, что творите вы, это просто убийство. Остановите это, пока не поздно. Отпустите меня. Петя меня никогда не простит. А при чем тут вообще, Петя? Вы для него это делаете или для своей дочери? Вы же именно ее спасаете, а может и свою душу тоже. Все будет, как я сказала, вот увидите. Старуха крепче сжала в руке ножницы и, пошатываясь, направилась к Вике. Ее лицо ничего не выражало, глаза были пустыми. В таком состоянии она могла как горло девушки перерезать, так и веревки искромсать. Предсказать, что именно она выберет и сделает, было невозможно, и Вика просто тупо ждала. Лезвия замкнулись на веревке. Перерезать ее оказалось не так-то просто, но женщина явно старалась. Наконец Вика почувствовала, что веревки ослабли. Она опустила руки и распутала петли. Когда со всем этим было покончено, Галина рухнула на колени и склонила голову к самому полу. На Вику она не посмотрела. «Спасибо. Вы правильно поступили». Женщина никак не отреагировала на эти слова. Возиться с ней у Вики не было времени. Она еще в опасности. Нужно выбраться отсюда. И вновь не попасться им в лапы. «Ну как?» «Надо скорее найти выход». Никаких ориентиров у нее не было, да и света не хватало. Она направилась в ту сторону, куда ушли мужчины, и увидела лестницу, ведущую вниз. Понятно, что рис столкнуться с ними здесь возрастает, однако спуститься-то как-то надо, не из окна же прыгать. Она медленно пошла вперед, прислушиваясь к каждому шороху. Вроде никого. Что-то долго они свою машину перегоняют, но это ей только на руку. Вика уже практически спустилась на первый этаж, когда легкое прикосновение к ноге заставило ее вздрогнуть. Касание это было осторожным и легким, но девушка его никак не ожидала, поэтому чуть не рухнула со ступеньки. Она опустила глаза и увидела широкую трещину между лестницей и стеной. Оттуда послышался чей-то голос. — Ты не успеешь уйти? Прячься здесь, скорей! Ни один из них не представлял, как следует действовать в подобной ситуации, а искать Вику совсем уж без плана было как-то страшно. Но какой план тут можно придумать? Раньше ему Муников приходилось видеть только в кино, к реальной встрече с ними он никогда не стремился. «Он, как охотничья собака», — вдруг вспомнил Марк. «Так, кажется, его назвали». «Хорошо. Но как же можно справиться с охотничьей собакой?» «Да никак». Либо пристрелить ее, либо запереть. Не слишком-то простые варианты, особенно первый. Дело даже не в том, что у них нет оружия. Сама мысль о том, что придется убить человека, пусть даже и законченного психа, буквально обжигала холодом. Но это сравнение с собакой оказалось в одном отношении полезным. Оно предупреждает их, что противник не будет сомневаться или медлить. Увидев врага, собака нападает. Мгновенно. Им следует ожидать того же. Сейчас они просто чего-то ждали. Машина стояла во дворе, возле одного из домов. Сальери хотел сразу же проникнуть в здание, но Марк запретил это делать. В доме тихо, значит ничего страшного там не происходит, ведь так? Он просто боялся как-то повредить Вики прямыми и потому неуместными действиями. Сидел и ждал чего-то, хотя с каждой секундой сохранять спокойствие становилось все труднее. — А почему ты вообще связался с Викой? — вдруг полепопытствовал Лири? В смысле? — прямом. Я не такой дурак, чтобы, поверить в наивную формулировку, мальчик с девочкой дружил. Это и не мимолетная интрижка. Ты слишком уж заботишься о ней. — Зачем она тебе нужна? — Ты хорошо говоришь по-русски. — А ты уходишь от ответа. Как ни странно, в голосе итальянца не звучало ни единой нотки ревности, которую, по идее, должен испытывать муж общаясь с любовником своей жены. Ну и семейка. Потому что Вика достойна того, чтобы они заботились. И еще большего. Если ты этого не понимаешь, твои проблемы. Да уж, мои, усмехнулся Салири. А твоя собственная семья как? Не приревнует? А у меня больше нет семьи. Почему? Марк вспомнил холодные, какие-то изучающие глаза, смотревшие на него с монитора компьютера. Под этим взглядом он никогда не мог оставаться спокойным. Они даже мысленно преследовали его. Потому что появился человек, который мою семью разрушил. Вообще не лезь ни в свое дело и прекрати болтать. Нас из-за тебя заметят. Их беседа закончилась очень вовремя. Буквально через минуту дверь дома открылась и на улицу вышли двое. Это было крайне неожиданно, но, пожалуй, объяснимо. Слишком уж ловко все организовывал и заметал следы. Марк уже начал подозревать, уж не с Генелем ли они имеют дело, но если их двое, все становится на свои места. Один мужик был здоровенным. С таким лосем справиться непросто. Второй показался Марку немного странным. Присмотревшись повнимательнее, он понял, почему. «Это же совсем старик. Чувствуется, что силы у него еще имеются». И все равно это не тот человек, которого можно было бы заподозрить в подобных жутких преступлениях. Парочка уселась в машину, завурчал мотор. «Думаешь, все уже закончилось?» — еле слышим прошептал Сальери. «Нет, смотри, свет в окне горит. Если бы они что-то сделали, света не оставили бы. Они только готовятся». Марк ожидал, что преступники сейчас уедут, но нет... Машину просто перегнали в соседний двор, еще дальше от улицы и остановились там. От людей прячутся, заметил Сальери. Значит, планируют тут надолго задержаться. Не факт, но может быть. И Вика еще жива. Конечно. Хотелось бы Марку добавить, что он уверен в этом, однако никакой уверенности у него не было. Некая мистическая связь с девушкой, ощущение, что с ней все хорошо, так и не возникло. Он понятия не имел, жива она или нет но надеялся на первый вариант. Это они проверят чуть позже. Для начала нужно разобраться с этими двумя, а потом освободить Вику. Знать бы еще, как это сделать. Несмотря на все свои усиленные размышления, четкого плана действий Марк так и не разработал. «Как ты думаешь, у них есть огнестрельное оружие?» поинтересовался Сальери. «Вряд ли. Ни у одной из жертв не имелось пулевых ран, но ножи один из них метает ловко». «Проехали». Давай к ним поближе подберемся. Мужчины, покинувшие салон автомобиля, никуда не торопились. Они просто стояли возле машины и что-то обсуждали. Было заметно, что старик злится. Мужчина помоложе то и дело бурчал что-то себе под нос, но разобрать их слова не представлялось возможным. Из-за груды строительного мусора, которую они использовали как укрытие, Марка и его спутник быстро перебазировались к дому и притаились за углом. Преступникам, чтобы вернуться в нужный подъезд, придется пройти здесь, и на них можно будет напасть. Марк сжал кулаки, пытаясь сдержать дрожь. Страха не было, но его раздражала какая-то непривычная неуверенность в себе. Оказалось, что сомневаться в правильности своих действий так тяжело. Права на ошибку у них нет. Если они что-то сделают не так, живым отсюда вообще никто не уйдет». Лучше бы он позвонил Рине сразу, как только увидел машину. Ну что теперь толку себе винить? А вот Сальери, подобными сомнениями, явно не страдал и не забивал себе голову. Он наблюдал за мужчинами из-за угла, молчаливый и настороженный. А как только они приблизились, внезапно сорвался с места. Это произошло так неожиданно, что пару секунд Марк просто не мог пошевелиться. Он что, идиот? Даже если и нет Страдеки, он выбрал самую примитивную. «Бери и делай!» «С другой стороны, а что им еще остается?» Как выяснилось позже, импровизированное оружие у Садири все же было. Он подобрал один из металлических прутьев, недостатка в них на территории стройки не было. Не очень-то впечатляюще, но очень действенно. Здоровенная детина быстро понял это, получив два удара подряд, в грудь и в шею. Этого оказалось достаточно, он рухнул на землю. Старик попытался ему помочь, причем движения его были на удивление быстрыми и ловкими. В его узловатых пальцах словно сам собой появился нож, и диверсия с Альери закончилась бы очень печально, если бы не вмешался Марк. Он перехватил руку старика, вывернул его запястье, и тот, вскрикнув, разжал пальцы. Нож со звоном упал на землю, а следующим уверенным ударом Марк впечатал старика в стену дома. Дед мешком осел на землю. Теперь они остались вдвоем против этого верзилы, а он на деле оказался вовсе не таким страшным, как представлял имя Марк. Он считал, что сумасшедшие зачастую обладают некой особой силой, что они и правда похожи на животных, но ничего подобного. Да, здоровый мужик, но дерется как-то неумело, по сути он отступает. «Что вам надо?» – он затравленно переводил взгляд с одного противника на другого. «Вы чего привязались?» Дурака вздумал изобразить. Напрасно. На невинного прохожего, подвергшегося нападению, он уже никак не тянул. Никто просто так по сроке в такое время суток расхаживать не будет. Однако Марк вовсе не собирался озвучивать этот очевидный факт. Достаточно не обращать внимания на игру этого урода, и он сам все скоро поймет. «Где она?» – процедил сквозь зубы Салери. «Кто? Ты сам знаешь, кто?» Мужчина, естественно, знал, о ком они говорят. А теперь он понял и то, что его чуть ли не на месте и поймали. Раз эти двое видели, как он увозил Вику, они вполне могут знать и о том, сколько убийств висит на его совести. Если так, разговаривать с ними бесполезно. Поэтому он ломанул на пролом и бросился на сальере Должно быть, почитал его более опасным, как инициатора драки. Тальянец толком драться не умел, и эффект неожиданности уже пропал. Верзила легко вырвала у него металлический пруд, но не воспользовался им. ударил Сандра кулаком, однако тому хватило и этого. При такой-то силище противника. Может, итальянец и встал бы с земли, но он ударился затылком об обломок кирпичной стены. Сальери потерял сознание. Марк успел заметить кровь на светлой штукатурке. Он не знал, жив ли еще его спутник. Ему было не до того. Он и Верзила остались один на один. Но Марк-то как раз имел четкое представление о том, что такое боевое искусство. Да, ему еще не приходилось оказываться в подобных ситуациях. И что с того? Действия Сальери подстегнули его. Все происходящее стало похоже на тренировку. Только вот сдерживаться и думать о сохранении жизни противнику не надо. Убьет он этого богая? Ну и что, оправдают его? Верзила попытался схватить Марка, но быстро осознал всю бесполезность своих усилий. Марк двигался четко и грамотно, как танцор. Уворачивался с дистанцией буквально в сантиметр от здоровенных ручищ противника. Когда появлялась такая возможность, Марк наносил удар. Сбить эту махину с ног дело трудное, но Марк прекрасно знал. Каждый новый удар приближает его к этой цели. — Девку свою хочешь обратно? — задыхаясь, выпалил Бугай. — Так иди и забери ее, она еще жива, если ты поторопишься живой и останется. Марк не отреагировал. Хотелось ответить, но было нельзя. Раз противник пытается заговорить с ним, значит, сила его на исходе. Еще чуть-чуть, и все. А затем он поможет Вике. С ней все хорошо, единственный человек, способный причинить ей вред. Здесь, перед ним. Что ты молчишь? Или ты из-за кого-то другого себя пришел? Но почему ты молчишь? Такое странное ощущение. Похоже, этот псих впервые получил достойный отпор встретил кого-то, кого он не может просто взять и убить. Это явно пугало его, и поражало Марка. Получается, он вовсе не псих в медицинском смысле, всего лишь моральный урод, способный уничтожать только тех, кто слабее него. Подобного человека, если его вообще можно человеком назвать, нельзя жалеть. Поэтому, когда появилась возможность ударить сильнее, Марк воспользовался ею на всю катушку. Его противник покачнулся, Отступил на шаг, споткнулся обо что-то и не удержал равновесия. Он упал и подняться уже не смог. Раздался громкий, едва ли не звериный вой. Бугай запнулся о бетонную плиту с торчавшими из нее кусками арматуры. Металлические штыри проткнули насквозь его бедро и колено. Несмертельно, но в ближайшее время он отсюда никуда не уползет. Марк поверить не мог, что все уже закончилось. Только сейчас он почувствовал, как сильно устал. Под ручьями струился по его лицу и спине. Он не знал, сколько прошло времени, все его внимание было сосредоточено на противнике. Теперь противник обезврежен, но расслабляться еще рано. Он подошел к недвижно лежащему на земле Салиире, проверил его пульс. Живой. Хоть его многострадальная голова и обзавелась новой ссадиной. Приводить его в чувство на это Марк не решился, Уж лучше подождать, пока сюда отберутся врачи. А помочь Вике он сможет и в одиночку. В глубине души Марк радовался, что все так вышло. Понимал, что это дурное чувство, но и не стыдился этого. В монахи он не записывался. Если ее муженек все это время сохранял дистанцию, пусть сохраняет ее и дальше. Осталось убедиться, что дед тоже жив, и бежать на помощь Вике. Марк осмотрелся по сторонам, пытаясь вспомнить, где же лежал старик. Но его нигде не было. Догадаться, куда пошел дед, было несложно.